Глава вторая. Кол не мог отвести взгляда от кандалов. Сердцу, казалось, вдруг стало тесно в груди. Оно бестолково трепыхалось, но кровь в венах будто остановилась. Кандалы, вделанные глубоко в стену за койкой, были железными, с начертанными на них алхимическими символами. Налицо работа мага. Окажешься закованным в них, и высвободиться будет невозможно. Хэвок заскулил. Кол заставил себя обернуться к нему и сконцентрироваться на освобождении волка. Намордник снялся легко, но в ту же секунду Хэвок дико залаял, словно пытался рассказать Колу, как он оказался прикованным в подвале. «Тсс!» — зашипел Кол в панике, хватая Хэвока за нос, чтобы тот замолчал. «Ты разбудишь папу!» Хэвок опять заскулил, а Кол попытался собраться с мыслями. Пол в подвале был цементный, и Кол мысленно потянулся вниз в надежде призвать магию земли, чтобы разломать сковывающие волка цепи. Магия земли откликнулась, но едва-едва. Внимание Кола было рассеяно, и он сам это понимал. Он все вспоминал, как отец сделал вид, будто ему жаль, что Хэвэк пропал, И как он возил его по округе, слышал, как сын зовёт Хэвока, и всё это время прекрасно знал, где тот на самом деле. Знал, что волк скован цепями в подвале. Вот только сам он этого сделать не мог, ведь Алластер всё время был с Колом. Значит, это сделал кто-то другой. Кто-то из друзей отца? Мозги Колы кипели. У Алластера не было друзей. Сердцебиение участилось от этих размышлений, и мощная комбинация страха и магии разломала цепи. Хавак был освобожден. Кол бросился к столу Аластера и зашуршал бумагами. Все они были исписаны знакомым мелким отцовским почерком, бесчетные страницы заметок и рисунков. Среди них нашлись наброски врат в магистериум, незнакомого Колу здания с колоннами и ангара для самолетов, того самого, где проходило железное испытание. Но на большей части рисунков была изображена странная механическая штуковина, похожая на старинную латную перчатку, и исписанную таинственными символами. При обычных обстоятельствах она выглядела бы круто, но что-то в ней было такое, из-за чего по спине кола пробежал неприятный холодок». Стопка рисунков лежала рядом с книгой, описывающей странный и пугающий ритуал. Толстый том был обид потрескавшейся черной кожей, а его содержание по-настоящему ужасало. В нем говорилось о том, что магия хаоса может быть сконцентрирована и подвластна любому, не только творцу. Но для этого необходимо все еще бьющееся сердце, извлеченное и захваченного хаосом живого существа. Маг, в чьем распоряжении будут перчатки и сердце, сможет изгнать магию Хаоса из Творца, тем самым уничтожив его. Но если это будут не маги Хаоса, не Творцы, то они выживут. Глядя на кандалы на койке, Кол мог догадаться, на ком планировался эксперимент. Аластер хотел с помощью магии Хаоса провести нечто вроде подпольной магической операции на Коле, которая, будь он на самом деле врагом смерти и владея его способностями Творца, должна была его убить. Кол предполагал, что Алластер его подозревает, но, судя по всему, просто подозрения успели перевалить порог уверенности. Даже если бы Кол пережил магическую операцию, он понимал, что всё было бы кончено. Его душа принадлежала Константину Мэддену, и из-за этого... Его родной отец желал ему смерти. Рядом с книгой лежал лист бумаги с пометкой, сделанной рукой Аластера. Это должно сработать. Должно. Последнее «должно» было подчеркнуто несколько раз, а следом шла дата в сентябре. В этот день Кол должен был вернуться в магистериум. В их городе знали, что он вернулся домой на летние каникулы, и наверняка решат, что когда все остальные местные дети пойдут в обычную школу, Кол отправится назад в балетную. То есть если он вдруг в сентябре исчезнет, никого это не насторожит. Кол, обернувшись, еще раз посмотрел на кандалы. Его замутило. До сентября оставалось всего две недели. Кол! Кол резко развернулся. Отец, полностью одетый, точно он и не собирался ложиться спать, стоял на пороге. Очки съехали на самый кончик носа. Он выглядел совершенно нормально, только казался немного грустным. Колл в изумлении смотрел, как отец протягивает к нему руку. «Колл, это не то, что ты думаешь?» «Скажи мне, что ты не запирал Хэвека здесь!» Тихим голосом произнес кол. «Скажи мне, что всё это не твоё!» «Хэвака запер не я!» Впервы Алластер произнёс имя волка, а не это или обезличенное он. «Но я должен воплотить свой план в жизнь, Колл. Ради твоего же блага. В мире полно ужасных людей, и они придут за тобой, чтобы тобой воспользоваться. Я не могу этого допустить!» То есть ты решил опередить их и сам сотворить со мной нечто ужасное? — Это ради тебя самого. «Ложь — Ложь! — закричал Кол. Он отпустил Хевека, и тот зарычал. Его уши были плотно прижаты к голове, а разноцветные глаза воронки с яростью смотрели на Алластера. — Все, что ты мне говорил, было ложью. Ты лгал про Магистериум. — Я не сказал ни слова лжи про Магистериум. — сорвался Алластер. — Отправиться туда было худшее, что могло с тобой случиться. Это худшее место на Земле. Потому что ты думаешь, что я Константин Мэдден. Ты думаешь, что я враг смерти. Он словно оказался в эпицентре урагана. В подвале повисло накаленное, страшное молчание. Даже хэвок не производил ни звука. Лицо Алластера осунулось. и он, точно разом лишившись сил, опёрся о косяк. Когда он заговорил, его голос звучал очень тихо, что было намного хуже, чем если бы он орал от злости. «Ты — Константин Мэдден», — сказал он. «Ты — это он, так?» «Я не знаю. Кулу было уже всё равно. Я не помню ничего, кроме моей собственной жизни». «Но даже если я правду он, ты должен был помочь мне понять, что со всем этим делать. А вместо этого ты запер моего волка и...» Кол глянул на кандалы, идеально подходящие для запястья мальчика-подростка. И конец фразы застрял у него в горле. «Когда я увидел волка, я всё понял», — произнёс Алластер тем же тихим тоном. «Я предполагал такую возможность». но убеждал себя, что ты просто не можешь быть таким, как он. Но у Константина, когда он был в твоем возрасте, тоже был такой же волк, как Хэвок. Он постоянно ходил за ним по пятам. Точно так же, как Хэвок за тобой. По коже кола побежали мурашки. Ты говорил, что Константин был твоим другом? Мы были в одной группе учеников. Нашим мастером был Руфус. Ещё никогда Алластер не рассказывал колу подробности своей учёбы в магистериуме. На моём железном испытании Руфус выбрал пятерых. Твою мать, её брата Деклана, Константина Мэддена, брата Константина Джеррика и меня. Ему было больно говорить об этом. Кол это ясно видел. К концу нашего Серебряного года в живых остались лишь четверо, Спустя еще пять лет все, кроме Константина и меня, погибли. После холодной резни он почти не показывается и всегда носит маску. В ходе холодной резни была убита мама кола Тогда же он сломал ногу. И тогда же Константин Мэдден изгнал душу из ребенка по имени Коллом Хант и поместил на ее место свою. Но это было еще не самое худшее. Худшая часть — включала в себя правду о матери Кола, которую ему поведал мастер Джозеф. "Я знаю, что она написала в снегу", решился сказать Кол. "Она написала: "Убей ребёнка". Она имела в виду меня". Возражение не последовало. "Почему ты меня не убил?" "Кол, я бы никогда не причинил". "Серьёзно?" Кол схватил один из рисунков перчатки. Тогда что это? Что ты собирался с ней делать? Грядки полоть? Лицо Аластера посуровило. Кол, отдай это мне. Ты собирался приковать меня, чтобы я не помешал тебе вырезать сердце Хавка? Кол ткнул пальцем в койку. Или чтобы я не помешал тебе применить ее на мне? Не говори глупостей. Аластер сделал шаг вперед, и в этот момент Хавак, зарычав, прыгнул на него. Кол закричал, и волк попытался в воздухе извернуться, чтобы не задеть Аластера. Но всё равно врезался в него боком. Аластера занесло назад, и он ударился о небольшой столик, который под его весом развалился. Мужчина и волк рухнули на пол. "Хавак!" позвал Кол. Волк скатился с Аластера и не переставая рычать, занял место сбоку от мальчика. аластер встал на колени, после чего, медленно, с трудом сохраняя равновесие, поднялся на ноги. Кол на автомате бросился к отцу, но поймал на себе его взгляд. На лице Алластера было написано нечто такое, чего Кол никак не ожидал увидеть — страх. Это лишь разъярило кола «Я ухожу!» — резко бросил он. «Мы с Хэвэком уходим и больше никогда сюда не вернемся!» «Ты упустил свой шанс убить нас!» кол Алластер предупреждающе вскинул руку. «Я не могу тебя отпустить!» кол подумал, что, возможно, всякий раз, когда Алластер смотрит на него, он ощущал некую ужасающую неправильность. Колл всегда считал Алластера своим отцом, даже после всего, что рассказал ему мастер Джозеф. Но вполне вероятно... Аластер более не считал Кола своим сыном. Кола пустил взгляд на кинжал в своей руке и вспомнил день испытания. Может, Алластер бросил тогда мир не ему, а в него. «Убей ребенка!» На ум пришло письмо отца мастеру Руфусу, в котором он просил его лишить Кола магии. Вдруг все поступки Аластера обрели страшный смысл. «Пошли!» Сказал Кол Хэваку, поворачивая его голову к двери, ведущей в основную захламленную часть подвала. «Мы уходим». Хэвак развернулся и потрусил к выходу. Кол начал осторожно отступать следом за волком. «Нет, ты не можешь уйти!» Алестер подскочил к Колу и схватил его за руку. Отец не был крупным мужчиной, но он был жилистым, высоким и гибким. Кол поскользнулся и повалился на пол приземлившись точно на больную ногу Тело прошиблало острая боль так что у него все поплыло перед глазами сквозь слай хэвака кол различил голос отца ты не можешь вернуться в магистериум я должен все исправить обещаю тебе я все исправлю и он хочет сказать что убьет меня подумал кол он все исправит убив меня его накрыло злость Злость на всю ту ложь, которую Алластер скармливал ему все эти годы и продолжал твердить сейчас. На крошечный ледяной сгусток ужаса, который он носил в сердце после встречи с мастером Джозефом. На страх, что все, кто ему дорог, могут возненавидеть его, узнав, кто он на самом деле. Ярость затопила его и вырвалась наружу Стена позади Алластера вдруг хрустнула, и сбоку по ней пролегла глубокая трещина. Все в комнате пришло в движение. Стул Алластера швырнула об стену. Койка подлетела и врезалась в потолок. Алластер в шоке завертел головой, и в этот момент магия, выпущенная Колом, попала в него. Аластера отбросила в сторону, и его голова жутким звуком ударилась об стену. Кол с трудом поднялся. Его всего трясло. Отец лежал на полу неподвижно. Глаза были закрыты. Кол подкрался поближе и присмотрелся внимательнее. Грудь отца ритмично вздымалась и опадала. Он еще дышал. Позволить себе потерять голову из-за вспышки ярости и вырубить магии родного отца определенно шло в колонку, подтверждающую твою принадлежность к вселенскому злу. Кол понимал. Необходимо было покинуть дом прежде, чем отец очнется. Прихрамывая, он поспешил вон из комнаты. Хэвок не отставал ни на шаг и захлопнул дверь. В основном помещении подвала, сбоку от опасного нагромождения сломанных стульев, стоял деревянный ящик, полный пазлов и старых настольных игр с недостающими деталями. Кол подвинул его к двери. По крайней мере, — подумал он, — это хоть немного задержит Алластера на его пути наверх. Колл на всех парах ринулся в свою комнату. Там он надел куртку прямо на пижаму и сунул босые ноги в кроссовки. Хэвок, тихо тявкая, возбужденно кружил вокруг, пока кол набивал брезентовую спортивную сумку, первый попавшийся под руку одеждой. А после на кухне побросал сверху несколько пакетов с чипсами и печеньем. Следом он опустошил жестяную коробку, стоящую на холодильнике, где Алластер хранил деньги на мелкие расходы. Всего там оказалось около 40 долларов с мятыми однодолларовыми и пятидолларовыми купюрами. Сунув их в сумку, он зачехлил Мири, добавил кинжал к вещам, застегнул молнию и закинул ремень на плечо. Нога болела, и его потряхивало после падения и отдачи от магического выброса. Лунные лучи, падающие из окон, заливали все вокруг молочным светом. Кол оглянулся по сторонам, гадая, доведется ли ему еще раз увидеть эту кухню или этот дом, или своего отца. Хавок, навострив уши, заскулил. Кол ничего не слышал. Но это вовсе не означало, что Алластер еще не очнулся. Выбросив из головы лишние размышления, Кол схватил Хавока за загривок и на цыпочках выскользнул из дома. В столь ранний час улицы города были безлюдны, но Кол все равно старался держаться теней на случай, если отец решит отправиться за ним на машине. Солнце должно было вскоре взойти. Минут через двадцать после ухода его телефон зазвенел. Кол едва сознания не лишился, прежде чем ему, наконец, удалось выключить звук. Судя по определившемуся номеру, звонили из дома. Алластер явно успел прийти в себя и выбраться из подвала. Облегчение, накатившее на Кула, быстро сменилось новым приступом страха. Отец позвонил еще раз и еще. Кол выключил телефон и выбросил его, побоявшись, что Алластер каким-то образом сможет выследить его, как это делают полицейские в сериалах. Необходимо было решить, куда направиться, причем быстро. Занятия в магистериуме начнутся лишь через две недели, но там наверняка кто-то есть. Колл был уверен, что мастер Руфус позволит ему убить время в его комнате, пока не вернется Тамара и Аарон, и что он защитит его от отца, если потребуется. Затем Колл представил себя в компании Хевака и мастера Руфуса, бродящих без дела по гулким пещерам школы. Картина выходила нерадостной. Кроме того, он сомневался, что сможет самостоятельно добраться до разветвленной системы подземных пещер в штате Вирджиния. Чтобы добраться до дома в Северной Каролине в начале лета, им пришлось провести немало часов в старом Роллс-Ройсе Аластера и кол понятия не имел, как повторить этот путь в обратную сторону. Время от времени он переписывался с друзьями, но так и не узнал, где проводил каникулы Аарон. Тот хранил на этот счет упорное молчание. А вот семья Тамары жила сразу за границей Федерального округа Колумбия. И что-то подсказывало Колу, что от них до Федерального округа ходило куда больше автобусов, чем до Магистериума. Теперь ему ужасно не хватало своего телефона. Тамара прислала ему подарок на приближающийся день рождения. Кожаный ошейник и поводок для Хевака, и указала свой адрес. Он запомнил его, потому что у ее особняка было название «Щипцы». Аластер еще расхохотался и сказал, что лишь по-настоящему богатые люди дают своим домам имена. Кол мог поехать туда. Впервые за последние недели у него появилась определенная цель. Кол с новыми силами направился к автобусной остановке — маленькой постройке с двумя скамейками снаружи и кондиционированной комнаткой, в которой сидела пожилая женщина, продающая через стеклянное окошко билеты. На одной из скамеек уже сидел, клюя в полудрёме носом, какой-то старик. В воздухе жужжали москиты. Кол подошёл к окошку. Э начал он. «Мне нужен билет в один конец до Арлингтона». Женщина окинула его подозрительным взглядом и поджала накрашенные светло-красной помадой губы. «Сколько тебе лет?» — спросила она. 18 ответил Кол, надеясь, что его голос прозвучал достаточно уверенно. Едва ли она бы ему поверила, но случается, что пожилые люди плохо определяют возраст на глаз. Кул выпрямился, стараясь казаться выше. «Хм...» — после паузы произнесла она. «Один взрослый невозвратный билет стоит 40 долларов. Тебе повезло. Твой автобус отправляется через полчаса. Но собакам входа нет. Только если он служебный». «А, да...» — кол бросил быстрый взгляд на Хэвэка. «Он очень служебный. Точнее, был... служил на флоте». У женщины глаза полезли из орбит. «Он спас человека!» Продолжал на ходу придумывать кол, запихивая деньги в щель под окошком. «Утопающего! Ещё и от акул! Ну, только от одной, но довольно крупной. У него есть медали, всё как полагается». Женщина несколько томительных секунд молча смотрела на него, после чего её взгляд переместился на ноги кола. «То есть этот пёс сопровождает тебя из-за твоей ноги?» — спросила она. «Так бы сразу и сказал». И она протянула ему билет. Красный от стыда Кол схватил кусок бумажки и, ничего не ответив, развернулся. Покупка билета стоила ему почти всех денег, оставив всего один доллар с мелочью. На них... Он купил в автомате два шоколадных батончика и сел на скамейку в ожидании автобуса. Хэвок примостился у его ног. «Как только он доберется до дома Тамары», — пообещал Кол себе, — «все образуется, всё непременно наладится».